5. После того, как они складировали туши убитых животных на берегу затянутой льдом речушки, по крайней мере, нам не нужно волноваться из-за мух, сказал Роланд. Стрелок начал собирать сушняк. Сюзанне, конечно, хотелось погреться у костра, но то ужасное состояние, которое охватило ее прошлой ночью, исчезло, и пусть на время она не испытывала такого уж жуткого холода. Попыталась вспомнить глубину своего отчаяния, когда холод, казалось, проникал ей в кости, превращая их в стекло, и не могла. «Потому что тело умеет забывать самое худшее», предположила она. «А без содействия тела в мозгу остаются только воспоминания, похожие на выцветшие фотографии». Но прежде чем начать сбор сушника, Роланд обследовал берег реки и вытащил камень. Протянул его Сюзанне, И она провела пальцем по его молочной, сглаженной водой поверхности «Кварц?» – спросила она Но уже поняла, что это не кварц, не совсем кварц «Я не знаю этого слова, Сюзанна Мы называем его «керт» Из него изготавливают инструменты Примитивные, но полезные Ножи, топоры, кинжалы, скрипки. Нам нужны именно скрипки. Как минимум один молоток Я понимаю, что мы будем скрести Но зачем нам понадобится молоток? Я тебе покажу Но сначала составь мне компанию Роланд опустился на колени Взял одну из холодных рук Сюзанны в свою Вместе они смотрели на голову оленя-одногодка Мы благодарим тебя за то, что мы теперь сможем получить Обратился Роланд к голове И по телу Сюзанны Пробежала дрожь Именно с этих слов ее отец начинал молитву перед едой Когда за столом собиралась вся семья Наша семья распалась Подумала она, но ничего не сказала Прошлого не вернуть Произнесла слова, которым ее научили еще маленькой девочке Отец, мы благодарим тебя Направляй наши руки и направляй наши сердца когда мы отделяем жизнь от смерти», — сказал Роланд. Потом выразительно посмотрел на Сюзанну, вскинув брови, молча попросил продолжить, если у нее было что сказать. И Сюзанна продолжила. "Отец наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе, и прости нам долги наши». «Как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо твое есть царство и сила и слава вовеки!» «Это прекрасная молитва!» Вырвалась у Роланда. «Да!» Согласилась она. «Я не уверена, что произнесла ее правильно. Прошло много времени, но все равно лучшей молитвы нет. А теперь давай займемся нашими делами» пока я еще чувствую свои руки. Роланд ее в этом только поддержал.